Глава 13. Лицо смерти. Спасибо, что воспользовались услугами похоронного бюро Лайко. Пожалуйста, оцените качество обслуживания по шкале от 1 до 10. Вы бы порекомендовали на своим друзьям? Желаете приобрести скидочную карту на наши товары? Рада сообщить, что в этом месяце действует очень выгодное предложение. Скидка на кремацию до 25%. Наконец можно расслабиться и привести себя в порядок. Около получаса ушло на растопку костра и подзарядку магии. Но теперь передо мной во весь рост встала еще более трудная задача. Я забыл про шатер. А ведь там спит босс. Одного взгляда украдкой через ширму хватило, чтобы понять, что он не прост. И самое важное, я увидел атрибуты для занятий магией: книги, реторты, кристаллы. А возле кровати лежал тяжелый металлический посох с крупным белым кристаллом в навершии, который слегка светился, разгоняя кромешную тьму внутри палатки. Я столкнулся с гоблином-магом. Ох, будем надеяться, что удастся убить его во сне, как всех остальных. Поразмыслив, я решил не спешить и как следует подготовиться к бою. Накопил маны и установил мощную электрическую ловушку прямо возле выхода из шатра. Вложил в неё весь свой запас маны до последней капли, а потом снова заряжался у костра, пока тот совсем не затух. Надо быть готовым ко всему. На кону не только моя жизнь. Лучше я буду дуть на воду, чем стану закуской для какого-нибудь гоблина. Опыт, опытом, но ноги снова стали ватными. С такими противниками я дела ещё не имел. Подошёл к шатру, сжимая в руках своё оружие. Осторожно по миллиметру потянул тряпичную дверь. С внутренней стороны висели какие-то детские игрушки. Кажется, это банальные погремушки. Ловушка на дураков пришлось действовать очень медленно и аккуратно. Я практически прополз под дверью, стараясь не шевелить ткань. К счастью, гоблин крепко спал. Не буду рисковать электрошоком. То знает, какая у него защита или чутье на магию. Один удар один труп. Шум и крики уже значения не имеют. Все остальные давно мертвы. Я поднял кинжал и стал медленно приближаться к изголовью кровати. И уже начал было замахиваться, как вдруг под ногами что-то вспыхнуло и меня отбросило в дальний угол шатра. Здоровье сразу просело почти наполовину. Гоблин маг вскочил и принялся что-то пронзительно верещать на неизвестном мне языке. Защита. У него была защитная ловушка возле кровати. Как я об этом не подумал? А ведь можно было просто скинуть ему на голову тяжёлый камень с соседнего дерева. Так, спокойно. Где ещё не козыри заребито? Я поднялся на ноги и стал собирать ману для своей самой сильной атаки. А почему он ничего не делает? Нет, он тоже что-то шепчет и рисует в воздухе. Какой занимательный бой. Мы оба стоим, бормочем и сверлим друг друга взглядом. Ладно, первый удар за мной. Огненный шар. По сути, это та же стрела, но заряженная маной под завязку. Взрывы использовать мне здесь точно нельзя. А не то ударная волна снесёт и меня, и палатку. Мой снаряд полетел вперёд, и гоблин вспыхнул. Получилось? Огонь почти сразу рассился. Что-то не так? Гоблины ведь зелёные. Почему этот блестит как полированная кастрюля? Доспехи гоблина всё ещё лежали возле кровати, однако его кожа с ног до головы покрылась железной чешуёй. Это что за металлист такой? Мне стало нехорошо. Огненный шар, может и нанёс какой-то урон, но этого явно недостаточно. Гоблин равнодушно глянул на раскалившуюся от огня чешую на своей груди и злорадно оскалился. Остудив её взмахом руки, даже не обжёгся скотина. Похоже, она не касается его кожи напрямую. Хорошо, металл-металл это защитное заклинание, что-то типа железной кожи. Но металл должен хорошо проводить электричество. Я снова попытался сосредоточиться, но тут в меня полетели гвозди. Без шуток, Самые настоящие гвозди. Пришлось метаться по палатке, уклоняясь от этого ходящего гвоздемёта и копить ману прямо на бегу. Если бы не Нема, я бы ни за что не сумел сплести своё заклинание. А как тебе такое? Шаровая молния. Гоблин удивлённо дёрнулся, но вернуться всё же не успел. Его лицо исказилось от боли. Даже железная броня в месте попадания рассыпалась. Видимо, урон я ему нанёс. И немалы. Значит, нужно продолжать. Это заклинание действует. Ещё несколько долгих секунд продолжались мои танцы. Пару раз в меня попадали гвозди, вызывая жгучую боль, и без того низкое здоровье снова изрядно просело. Гоблин то ли не вполне проснулся, то ли не утруждал себя созданием сложных плетений. Наверное, гад считает, что для такой мелкой мерзавки, как я, хватит и самых простых Зато, знаете ли, он может швырять их почти без остановки. Наконец я снова собрал достаточное количество маны. Шаровая молния. Но гоблин уже ждал моей атаки, потянулся к своему посоху, и тот сам прыгнул ему в руку. Вокруг мага появился полупрозрачный белый кокон, и моя молния с треском растворилась в нём без следа. Гоблин только поморщился. От боли это или просто от презрения? Не знаю, но большая часть урона явно ушла в молоко. Да, второй раз она один и тот же трюк не купится. И маны почти не осталось. Хотя нет. Есть у меня для тебя еще один прощальный сюрприз. И я пулей выскочил из шатра. Гоблин перехватил свой посох и бросился за мной. Это зря. Я еще ни разу не видел, как активируется электрическая ловушка. С неба раздался гром. И в гоблина угодило сразу несколько молний, будто он непризнанный сын клана Маклаудов. Примечание. Дункан Маклауд. Персонаж киновселенной Горец. Некоторые герои там бессмертны и гибнут только если им отрубить голову. При этом убийца получает их силу в виде бьющих в него с неба молний. Лозунг бессмертных: в конце останется только один. Макс стал трястись, и биться в конвульсиях. Защитный кокон от посоха лопнул, а металлическая кожа, покрывающая тело гоблина, пошла трещинами и рассыпалась в прах. Обессиленный и оглушенный он осел на землю. Это мой шанс! Воодушевленный успехом, я перехватил кинжал обеими руками и бросился вперед. с возгласом: "Останется только один!" Я применил рывок. Я целился прямо в сердце. Гоблин был полностью обездвижен и ничего не мог мне противопоставить. И я изо всех сил врезался в него. Но ничего не произошло. Ажурный белый кулон на шее, которому он из последних сил тянулся рукой, ярко вспыхнул, на мгновение ослепив меня и помутнел. А мой нож остановился в миллиметре от кожи. Пропал. Я попытался ударить снова, но гоблин уже пришел в себя, поймал мою руку. А затем схватил за горло и принялся душить. Я попытался полоснуть его по рукам кинжалом, но почти сразу выронил оружие. Как же! больно! Пусти меня, мразь! Проклятие нечем дышать. Неужели я погибну так? Я ведь только начал жить. Дети! А как же дети? Неужели все мои усилия напрасны? Гоблин жимал руки на моём горле и хохотал жутко. Зловеще. Вот, значит, как выглядит лицо моей смерти. В глазах стало предательски темнеть. Нет, надо бороться. Электрошок! Огненная стрела! В панике я стал швырять в него всё подряд, но гоблин только морщился и продолжал меня душить. Сколько же у тебя здоровья? Из последних сил я сам потянулся рукой к его горлу, но он только злобно ухмыльнулся. Вот гад. Наверняка же сейчас думает: Руки короткие. Это взбесило меня больше всего. И почему взрослые всегда смотрят свысока? Но длинные руки мне и не нужны. Магия пространства! Гоблин удивлённо дёрнулся. Его глаза округлились, а голова вдруг нырнула куда-то внутрь плеч, прямо сквозь плоскость портала, который я создал на месте его шеи. Получено 1920 очков развития. Вместе с обезглавленным телом врага, я упал на пол и стал жадно хватать ртом воздух. Голова кружится. Здоровье в красной зоне. Руки гоблина по-прежнему крепко сжимают горло. Отпусти уже меня, скотина зеленокожая. Это было очень близко, буквально на грани. Я и правда сейчас чуть было не умер. С трудом поднявшись на ноги, я в сердцах пнул своего врага. Ну, Но... へ как тебе такой поворот, тупой гоблин? А нечего было смотреть на меня свысока. Любишь издеваться над детьми, тварь? Ну да. А зачем бы ещё они тебе понадобились? Вот только я не просто ребёнок. Я чёрта читер, перероженец. Хорошо, что в критической ситуации мозг начинает соображать очень быстро. Вот что мешало мне с самого начала использовать против гоблина портал. Именно такого рода глупости и сводится образительных, в общем-то, людей в могилу. Ой, что тут гигантские лайнеры и подрывают атомные электростанции. Мне нужно сесть и хорошенько обдумать все необычные способы применения своего нехитрого арсенала, особенно порталов. Сколько трудностей я мог бы избежать, если бы вспомнил про них раньше. Хотя, если хорошо подумать, портал можно создавать только в паре десятков сантиметров от ладони. Так что мне всё равно пришлось бы подойти вплотную. Ладно. Что толку теперь себя отчитывать? Вы получили достижение Убийца гигантов. Вы победили многократно превосходящего вас противника. Все ваши параметры повышаются плюс 5 ко всем характеристикам. Внимание! Обнаружено кровотечение. Рекомендуется срочное лечение. Оставшееся время две минуты 20 секунд. Ну вот опять. Исцеление малых ран. Немо! Таймер. У вас есть четыре минуты. Блин, маны совсем нет. Здоровье – самая малость, и оно постоянно утекает через кровотечение. Зелья, зелья. У мага должны быть хоть какие-то зелья. Я начал судорожно осматривать своего павшего соперника. Он был почти голый, все его вещи внутри шатра. Ну что ж ты, бедный такой. Я бросился внутрь палатки. Темно. Магический свет зажечь нечем. Метался из угла в угол, как затравленный зверь. Ничего. Как он ману свою пополняет? Думай, голова, думай, какие ещё есть варианты? Костёр я высосал до дна. Точно, костёр. Я стал хватать всё, что может гореть: тряпки, мусор, деревянные коробки. Выбежал во двор. В очаге всё ещё теплился жар. Бросил всё туда и стал закидывать леющими углями, не обращая внимания на боль. Потом принялся раздувать пламя. Ветёш разгорелась довольно быстро. Я влил в огонь оставшиеся крохи маны. Наконец разгорелся. Следующие полчаса я, можно сказать, играл в салочки со смертью. Едва собрав немного маны, подлечивал себя и выигрывал еще пару минут времени, чтобы носиться как ошпаренный по лагерю, собирая дрова, хворост и вообще все, что может еще гореть, и добыть еще чуть-чуть маны. Пил много воды. Обычной медицины тоже пренебрегать не стоит. Постепенно здоровье пошло вверх. Да и магическая сила слегка восстановилась. Сцепив зубы, я по одному вытягивал найденным в палатке пинцетом металлические гвозди, которыми швырялся в меня гоблин и снова боролся с ранами и кровотечением. Но, по правде говоря, это были не вполне гвозди, скорее остро заточенные металлические дротики. Вот, значит, как действует магия металла. Очень неприятно. Он брал меня на измор, ждал, пока я кровью истеку, и скорее всего, собирался получить меня живьем. зачем-то же ему понадобились дети хорошо еще, что я шустрый и заработал относительно мало ранений получен навык малое сопротивление боли первый уровень вы можете приглушить свои болевые ощущения на 10% получен навык малая регенерация первый уровень ваше тело восстанавливается после получения повреждений со скоростью 10 единиц здоровья в час расходует насыщение Поправив здоровье и придя в себя, я принялся подводить итоги сражения. Больше никогда, ни при каких обстоятельствах не стану лезть в бой без разведки и хорошего плана. Я был на волосок от смерти. Большая удача, что он решил меня банально придушить, а ведь мог просто прикончить на месте, всадить гвоздь мне в лоб. И еще, у каждого есть свои козыри и хитрости. Я не знал, не подумал ни про ловушку у его постели. Непрозащитное ожерелье, которое в критический момент спасло жизнь хозяину, да и про свои собственные сильнейшие козыри забыл. А ведь я и сам, когда ложусь спать, даю намо приказ будить меня при любых подозрительных шумах. Почему я решил, что другие маги не придумают, как обезопасить свой сон? Ну да ладно. Что было, то прошло. Победители не судят. Между прочим, им даже награда полагается. За главаря дали ужасно много очков, в несколько раз больше. Чем за любого другого гоблина. Да что там? Больше, чем я сумел собрать тренировками за всю свою, пусть и недолгую, жизнь. А ведь система отдает нам лишь крохи реального опыта, убитого в бою врага, примерно одну сотую по нашим снемоприкидкам. Выходит, этот маг был действительно более чем в 100 раз сильнее меня. Жуть какая. Неудивительно, что мои самые мощные заклинания для него были не опаснее укуса муравья. И если бы не магия пространства. Так, что тут у нас? Возле трупа гоблина лежал его металлический посох, весь в узорах, с красивым кристаллом на вершине. Что с ним делать, я не знал, но он наверняка был ценным. Гоблин им защитился от шаровой молнии. Это уже немало. Подвеску так не кстати с моего врага, я сразу же отправил себе на шею. Теперь ты будешь оберегать мою жизнь. Вот только разберусь, как тобой пользоваться. Подобный козырь сейчас на вес золота. Надо попробовать залить в неё ману. Нужно только немного восстановить силы. В палатке я нашёл богато украшенные одежды. Сразу видно. Отнюдь не мелкая сошка чуть было не отправила меня на тот свет. Уже не так обидно. Лежащий среди вещей браслет привлёк моё внимание. Шмотки старого гоблина я носить, понятное дело, не стану, будь они хоть расшиты чистым золотом. А вот браслет красивый. Ведь сложен из крупных голубоватых самоцветов, оплетенных прочной серебристой проволокой. Для моей руки он был слишком велик, так что пришлось надеть артефакт почти на самое плечо. Внимание! Обнаружен накопитель магической энергии. Полная емкость – 4800 единиц. Уровень заряда 2150 единиц. Ой, мать моя женщина! Вот это улов! Восемь раз больше моего нынешнего запаса маны. Теперь понятно, почему у него тут хоть шаром покати, ни единого зелья, хотя на столе стоит целая система из и трубок. Ну да, если бы у меня был такой повербанк, я бы тоже презговал зелье с собой таскать. Хотя стоп. У меня теперь есть свой собственный магический накопитель. А я скакал тут, как сайгак по лагерю, дрова собирал. Всё, больше никакого возни с костром. А то честное слово, чуть не помер. Так, первым делом надо залить ману в подвеску. О, в ней сразу же загорелся мягкий тёплый огонёк. Кажется, работает. Даже стало как-то поспокойнее на душе. Люди совсем недавно столкнувшиеся с угрозой смерти, почему-то так высоко начинают ценить безопасность. На столах было много других непонятных штук. Книги на неизвестном мне языке, склянки явно для химических опытов или как тут это называется? Алхимия, зелье варения, неизвестные мне кристаллы и устройства. Всё это было явно ценным и, скорее всего, пригодится мне в будущем. Но как же мне всё это унести? Да ещё так, чтобы старший не отобрали. Задачка. Хотя стоп. Я же убил гоблина порталом. Значит, он работает. Вот только ведёт ли он ко мне домой? Так далеко я открывать его ещё не пробовал. Надо проверить. Не откладывая в долгий ящик, я создал портал. Благо маны мне теперь хватает с избытком. Осторожно заглянул внутрь. Нет, я не засовывал туда голову. Сейчас мой уровень паранойи вообще на максимуме. Так, посмотрим. И правда, мой тихий закуток на чердаке. И ещё и отрубленная голова гоблина прямо на полу валяется. Ну и рожа у тебя, приятель. Да. Надо будет срочно от тебя избавиться. Не самый лучший выбор для первого трофея комнаты сокровищ. Ну да, ничего. Сейчас этих самых сокровищ станет побольше. И я, не теряя времени, начал закидывать в портал всё, что, на мой взгляд, плохо лежало. Посох и одежду мага, его инструменты и книги. Хорошо, что на полу у меня был постелен толстый соломенный матрас, и ничего не сломалось. Как же приятно набивать карманы всяким добром. Водя во вкус, я прошёлся по остальным своим жертвам, забирая всё, что казалось мне ценным. Сапоги, паножи, шлемы, наручи, в общем, всё, что помещалось в крохотное окошко портала, и всё, что было не слишком противно снимать. И в особенности украшения из драгметаллов. Похоже, платили беднягам довольно неплохо, На несколько серебряков наберётся и даже немного золота. Нашёл ещё парочку зелий выносливости. Видно, и правда, бедолага Макр раздал воякам все свои бутылки перед боем. Какой однако заботливый начальник. Похороню потом твою башку с почестями, закончив лутать гоблинов. Примечание. Лутать собирать добычу с поверженных врагов. Я вернулся и рухнул как был, весь в крови и грязи, на чистую и мягкую постель врага. Блаженство! Нема! Сколько до рассвета? До восхода осталось два с половиной часа. Разбуди через полтора и вырубился.